Рима Кульгильдина. Феникс для Белого Дракона. Он. Портал сработал, как часы. Новый мир оказался до приторности похож на предыдущий. Но это уже не важно. Я чувствовал близость цели. Внутренний компас никогда не обманывал. И, может быть, в этот раз я смогу обойтись без привычной боли. Очень хотелось бы. Между мной и целью натянулась золотая нить. Если раньше в других мирах она провисала, то сейчас вибрировала и торопила, чтобы я не задерживался и не отвлекался. Словно ищейка повел носом. Если ощущения меня не обманывали, то мир был, во-первых, магический, что неудивительно, и, во-вторых, технологический, что радовало. А кроме того, определенно темный, что не редкость для окраин благопристойного многомирия. Давно заметил эту закономерность. Само Многомире представляло из себя некое подобие коммунальной квартиры. Длинный коридор со множеством дверей. За каждой дверью новый мир. Но чтобы пройти дальше портала, предъяви таможенникам-вампирам цель приезда, и уж тогда они решат, пропускать ли тебя дальше. Не всем нравятся такие порядки, но сеть порталов-номеры накинули вампиры. Им и устанавливать правила. Как меня и предупреждали, Здесь портал пустовал. Дом, в котором он располагался, стоял заброшенный. Пройдя через дверь, я попал в пустую комнату с просевшим полом и грязными окнами. Никто меня не встретил, не спрашивал, зачем приехал, не требовал доказать благонадежность. Обойдя на всякий случай заброшенные пыльные комнаты, неспешно вышел на улицу. Сухой ветер гулял по старым мостовым, гоняя по пустым улицам сухостой. Раскаленный воздух царапал горло. Низкие облака цеплялись за верхушки остроносых, полуразрушенных башен и не давали солнечным лучам снизойти на высошенную до трещин землю. Мрачное место. Ну что ж, пробормотал себе поднос, тернист мой путь, на цель близка. А кстати, куда мне теперь? Покрутился на месте, выбирая направление. Магические способности ищейки хороши тем, Что в каком бы мире я ни оказался, определить, где находится искомое, труда не составляет. Во всяком случае мне, самому удачливому парню многомерия. Что ж, направление я выбрал, теперь осталось еще раз испытать удачу. Таможенники портала из предыдущего мира говорили, что ушли отсюда недавно. Хотя по меркам вампиров недавно, это может быть и вчера, и сто лет назад. Надеюсь, здесь остались хоть какие-то средства передвижения. Было бы неплохо. Путь мне предстоял неблизкий, и преодолевать его пешком не хотелось. Покрутил головой, прикидывая, где могла находиться какая-нибудь машина, заприметил покосившийся сарай и бодро потрусил в его сторону. С трудом открыв скрипучие ворота, довольно щелкнул пальцами. Все же я везучий парень. А по-другому и быть не могло. Не будь я... ладно. «Надо выяснить, на чем я поеду». Передо мной стояло что-то похожее на древний мотоцикл. Удостоверился в этом, обойдя двухколесного монстра несколько раз. «И что же нас заводит?» Тихо поинтересовался, присаживаясь перед ним на корточке. «Ничего похожего на бензобак в помине не было. И это хорошо. Значит, скорее всего, машинка ездит на магии. Меня устраивает». Положил руку на руль. И тут же почувствовал покалывание в пальцах. Как голодный зверь, машина принялась высасывать из меня магическую силу. Ну что ж, покатаемся. Лихо, запрыгнув на мотоцикл, я щедро плеснул в железку еще магии. Крутанул ручки, взвился на заднем колесе. С силой впечатался обратно в землю, пригнулся и выехал из сарайчика. Железный монстрик довольно урчал и гнал помощенный булыжником дороги. Не самые приятные ощущения, но вскоре мы вырулили за пределы безлюдного поселения на проселочную дорогу. Я подвесил маячок, обозначив конечную точку маршрута, и, сжав покрепче ручки железного коня, отправился навстречу судьбе. Пейзаж на моем пути практически не менялся. Прямая хорошо наезженная грунтовая дорога, а вдоль нее бескрайние поля. Местами вдалеке виднелся лес. Пару раз я проезжал мимо пустых деревень с покосившимися домами. Почему темные властелины всех мастей выбирают для своих берлог такие унылые пейзажи, для меня загадка. Будь я на их месте, развращал бы людей сиборизмом. Безотказный способ, как мне кажется. Странное ощущение преследовало меня всю дорогу, как будто я один во всем мире. В покинутом мире, уточнил мой внутренний зануда. Я огляделся, не снижая скорости. Да, мир чувствовался именно покинутым. Такое же чувство обманутого одиночества испытываешь в брошенных домах. Чёрт, а я ведь даже не помнил, как он обозначался в каталоге многомерия. И тут создавалось четкое ощущение, что мир просто оставили. Жители собрали весь свой скраб и ушли. Я поморщился. Да вымершие миры пахнут совершенно по-другому. Уж сколько я на своем веку их повидал. За размышлениями и монотонностью пути не сразу заметил, что маячок запульсировал, обозначая чужое присутствие. Чудесата! пробормотал себе под нос. Магический маячок считывал ауру и предупреждал о чужом присутствии. «Но я никого живого не ощущал». Взлетев на очередной пригорок, резко затормозил, подняв клубы пыли. Дорогу мне перекрывала фигура в плаще и накинутом на голову купюшоне. Существо, смахивающее на человека, стояло ко мне спиной. Полы плаща развивались на фоне уходящего в закат огромного солнца, хотя никакого ветра и в помине не было. Сушь, гладь и божья благодать. Не, на самом деле красиво, даже устрашающе. В определенном настроении я бы сделал вид, что испугался. Иногда надо радовать людей обычными проявлениями эмоций. Но не сегодня. Слишком долго ехал. У меня затекла задница, и очень хотелось побыстрее добраться до нужного места. Очень страшно, но неубедительно!» Крикнул громко и поехал прямо, вновь набирая скорость. Со всего размаха въехал в мрачную фигуру, рассыпавшуюся тут же мелкими белыми камушками. «Занятно!» – подумал, не оборачиваясь. Второй раз меня попыталась остановить стая птиц. Ой, ну вот это совсем не смешно. Не то чтобы не люблю пернатых, но когда стаи на одного – это фу! Кто же у нас такой настырный-то? Присутствие живого существа я так и не ощущал. Поэтому закрыл глаза и втопил по полной. Маячок мой показывал близость цели, и я искренне порадовался концу пути. От монотонности дороги стала клонить в сон но останавливаться не стал. Вскоре вдалеке сквозь взвесь дорожной пыли проступил силуэт здания с треугольной крышей и мощными колоннами. Судя по всему, именно оно и являлось конечной точкой моего пути. Ну вот и приехали, хоть ноги разомну. Подъезжая ближе, разглядел человека, стоящего перед нужным мне домом. Он был закутан в плащ с головы до ног уверенно стоял у меня на пути и спокойно ждал, когда я остановлюсь. Немного не рассчитав, я заложил крутой вираж, поднимая клубы дорожной пыли. Сарян, как говорится, не созла, просто не совладал с железным конем, и вот тут-то явственно почувствовал, что в этом мире больше не один.